ГЛАВА ПЯТАЯ Гриня вернулся первым с занятий. Пока разувался, Егор его спросил. «Слушай, я в Речицу на Новый год не поеду. Мама умерла. Смотреть на мужа сестры тошно. Как в общаге Новый год встречают?» «Ну, мы соберемся с нашим курсом. Отметим». Ответ был не слишком развернутым. Егор решил поднажать. «Я вот тут сухой колбаски привез из Москвы». «Думал, к Новому году, в своей комнате. Знаешь же, у меня в своей группе отношения не совсем и хорошие. Считают зубрилой». Он шел по тонкому льду. Но в случае чего Гриня вряд ли знал о деталях взаимоотношений на старшем курсе. Оказалось, знал. «Хочешь на чистоту?» Студент сидел на койке напротив, покачивая в руке ботинок с налипшим снегом. Мелкие, глубоко посаженные глазки, надутловатом лице... Смотрели прямо и довольно жестко. Стукачом тебя считают. Откажешься пить, мол, великий спортсмен, режим и всякая такая фигня. Потом настучишь в деканат или комитет комсомола, кто сколько пил, какие песни горланил. Никого пока не отчислили, и то хорошо, но стипендии по твоему доносу лишали. Рыло после этого не начистили, потому что каратист-супермен, да и связываться не хотят. Ты никогда не думал, почему на пятом курсе тебя поселили с нами, с третьим. Так что бери свою колбаску из Москвы и катись с ней куда-нибудь. Ты прав. Репутация именно такая. На самом деле все несколько иначе, но не буду разубеждать. Скажем, мне исчезнуть на Новый год, чтобы вам не мешать? Как хочешь. Мы все равно пойдем на второй этаж, а потом в мраморный зал. А Татьяна? Мне почем знать? «Девка видная, но ищет принца, а не приезжего из района вроде тебя». Знать бы еще, что это за фифа, о которой знают студенты с других факультетов, и даже сосед третий курсник сделал себе заметку в памяти Егор. Имя очень распространенное, но все моментально врубаются, какая Татьяна имеется в виду. Сам такой. «Да, я из Луненецкого района», — не стал спорить Гриня. «Поэтому не замахиваюсь на мисс БГУ». Получу должность зампрокурора района, и все мисс с мои. Поверь, там встречаются вполне аппетитные». Информация оказалась ценная. Егор вытянул из тумбочки кольцо сухой колбасы с содранной оболочкой Минского мясокомбината номер 3. Отхватил сантиметров 10 и кинул грине, поймавшему кусок на лету. «Не по поводу Москвы и даже не по случаю Нового года. Просто угощайся». «Не бойся, никому не скажу, что ты взял ее из рук главного стукача универа». «Да я без комплексов». Гриня тотчас отхватил зубами ломоть. м, -м вкусно! В Минске такое не бывает! Спасибо!» Подготовленный Егор легче себя чувствовал, когда пришли остальные. Они настороженно относятся к доносчику. Тем лучше. Нет необходимости общаться с ними плотно и задушевно. Неожиданность нагрянула извне. Она материализовалась в виде физиономии, всунувшейся с коридора и объявившей «Евстегнеев, к вахтерши! Там тебя из деканата ищут!» Он покорно поплелся на первый этаж. Дежурная бабища, хамившая утром из-за безобидного вопроса о ключе, придвинула ему трубку с такой брезгливостью, будто та была обмазана дерьмом. «Егор?» «Да? Почему не доложился?» Голос абсолютно незнакомый, как и все впервые виденное, слышанное в этом мире. А надо было? На том конце провода аж поперхнулись. Завтра в 9 утра по прежнему адресу. Какому адресу? Ответом была довольно долгая пауза. Договоримся иначе. В девять утра на ступенях дворца спорта. Я сам приеду за тобой. Понял. До завтра. Он положил трубку, стараясь не смотреть на вахтершу. Открылась еще одна непонятная сторона жизни донора тела. Кто звонил? Голос непререкаемо уверенный. Такое может быть у председателя комитета комсомола или кого-то даже повыше. Встретиться придется. Вряд ли человек из деканата добровольно отлипнет. И почти наверняка обладает рычагами давления, чтобы испортить жизнь примерному отличнику. И как грозовая туча на горизонте, пока еще не над головой, Нависала перспектива практики. Там, где не только мелкие домушники, угонщики да хулиганы, но и взрывы с большим числом человеческих жертв. Необходимость влиться в чуждую милицейскую среду, а по сравнению с ментами тот же недружелюбный Гриня просто брат родной. Так скоротав время до вечера, а чтоб не терять его зря, Егор начал штудировать кодексы, Он в начале восьмого прихватил купленные в Минском гастрономе «Московские зефирки без наклеек» и направился на четвертый этаж. «Один пришел? Нас же четверо!» Претензию шутливо-игривым тоном заявила фигуристая девица, очень туго затянутая в джинсы и черный гольф. В момент появления Егора она по-хозяйски крутила ручки телевизора со смешным стеклянным экраном, то есть была упомянутой «Настюхой». Низ ее силуэта украшали босоножки на шпильках. Верх же был, скажем, мягко, несколько проще остального. Рыжие кучеряшки, уложенные в стиле на макаронной фабрике, обрамляли круглую мордашку с замазанными кремом, но все равно заметными веснушками. Что ни говори, о веснушке под Новый год — это солнечно. Думал, к красавицам и так мужиков набилось. Куда еще? А я с третьекурсниками живу, мелкота! На него уставились еще две пары глаз. Варя на правах старой знакомой представила соседок. Милые и очень простые сельские девицы, они говорили по-русски с очень заметным белорусским акцентом, зачастую вставляя деревенские слова. Рыжая на их фоне смотрелась рафинированной. Сама Варя была в спортивном костюме, очень выгодном. Она и выглядела неплохо, и в то же время не казалась обряженной специально к приходу мужика как Настюха с ее каблуками. «Ты тот самый Егор-каратист?» Примерно представляя, как выглядит киношная караташная стойка, тот, отложив на койку коробку с зефирками, развел ноги в стороны и выкинул вперед кулак. «Кия!» Получилось неожиданно круто. Рука с неимоверной скоростью улетела вперед и вернулась на исходную. Если бы на излете кулака там находился чей-то нос, то на лице вместо выпуклости образовалась бы впадина. Обладательница телевизора обрадованно хлопнула в ладоши и шагнула к гостю, пощупав бицепс. — С тобой, Егор, не страшно ходить по темным улицам. Никто не пристанет. — Я пристану. Ответ понравился всем. Одна из филологинь метнулась ставить чайник. К началу фильма уже разлили чай и разобрали зефирки. Егор, причитающуюся ему, уступил Варе, заслужив благодарный взгляд. Наконец, после документального фильма о знатных хлеборобах Краснодарского края, возникла заставка Мосфильма с мужиком и женщиной, соединившимися в неудобной позе, никакой камасутрой не предусмотренной. Девочки притихли, даже чай отставили, а затем вдруг прорвало. Они наперебой выкрикивали реплики персонажей за миг до того, как их произносили артисты автомашину куплю с магнитофоном пошью костюм с отливом и в ялту я злой и страшный серый волк я в поросятах знаю толк Р -р -р -р -р. ты куда шлем дел лишенец какой хороший цемент не отмывается совсем некоторые из этих фраз вроде кто ж его посадит он же памятник егор слышал хотя бы краем уха Наверное, некоторые перлы из сценарного текста начали жить своей жизнью, независимо от фильма, который посмотреть не довелось, как и большинство из советской классики. Исключение составлял ирония судьбы или с легким паром. Всякий раз, когда Новый год отмечали с мамиными родителями, бабушкой и дедушкой, его пересматривали непременно. Где эти времена? Бабушка жива, она в Воронеже, отказавшись переехать в Москву. А уж теперь он ее точно не увидит. Разве что украдка из-за угла. Моложе на 40 лет. А еще Иван Васильевич меняет профессию с бессмертным. Алло, милиция! Все, что нажито непосильным трудом. Ты о чем-то задумался? Толкнула его локтем Варя. Тебе не нравится? Ну что то Просто вспомнил, как смотрел его первый раз с мамой в речице. Тогда тоже своего телевизора не было. Ходили к соседке. Понятно кивнула Варя и тут же радостно загласила «Лошадью ходи, век воли не видать!» Впитывая киношную одиссею доцента, Егор ощутил нечто вроде дежавю. Понимание созрело, когда Леонов заходил в мужской туалет в женской одежде. Настюха тогда заметила «Классные чулки у Савелия Краморова». А ведь насколько история похожа на его собственную. Тоже вынужден вживаться в чужой образ, почти ничего не зная о предшественнике. Надо сказать, директор детсада в роли доцента по замыслу авторов фильма придумал классную отговорку. В поезде с полки упал, тут помню, тут не помню. И здесь провалы в памяти появились именно после железнодорожной поездки в Москву. Объяснение паршивое, но хоть какое-то. Лучше, чем ничего, если припрут к стене. Когда фильм закончился, и по экрану вместо привычной Егору рекламы потекли какие-то пейзажи, заполняя паузу до следующей передачи. Настя спросила, «Бежишь? Или посидишь с одинокими красивыми?» «Красивых вижу. Про одиноких не верю. Посижу». "Девки по вечерах песни спевают под гитару! добавила Едвига, третья обитательница комнаты, единственная в очках, придававших ей строгий вид. Увидев недоуменный взгляд парня, сжалилась. «Девки по вечерам поют под гитару». Ты же учил в школе белорусскую мову. В школе развивал уже студенческий язык, выучил, сдал, забыл. Память не безразмерная. мову? Мама у него по-русски говорила, — вступилась Варя. Не чапляйся к хлопцу. И так его едва заманила на телевизор. Сбежит сама ищи следующего. Девицы дружно засмеялись, а четвертая, ее звали Марыля, самая миниатюрная из филологинь. Сняла со стены шестиструнную гитару с наивным розовым бантиком у колков грифа. Пели они вчетвером звонкими голосами в одной тональности, под музыку Вивальди Никитиных. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, Митяева и прочий студенческой костровый репертуар. — Егор все это сам в агитбригаде поет, — заметила Настюха после очередного хита. — Выдай нам что-нибудь не из агитбригадного. — Аббу! «Абба – попсовая группа из империалистической страны, где угнетается рабочий класс», заявил Егор, отметив, как девицы дружно прыснули от идеологически правильного заявления. «Я спою песню американского коммуниста Дина Рида». Он взял гитару, по-детски малогабаритную. Играя в рок-группе, привык к серьезным электрическим. Естественно, от Дина Рида помнил только его имя. Скажем, мягко, не сильно популярный исполнитель для третьего тысячелетия, зато в 1981 идеологически подходящий. Попробовал струны, покрутил пару колков. Третий сорт еще не брак, но скорее четвертый. Зато пальцы слушаются хорошо. Гриф гитары им привычный. Слова Рейдерда Киплинга «Дорога на Мандалай» «Save me from drowning in the sea» Beat me up on the beach. What a lovely holiday! There's nothing funny left to say Спаси меня в море и приведи в чувство на пляже. Какой прекрасный выходной ничего не скажешь. Приблизительный перевод с английского автора На самом деле песню The Road to Mandalay написал и исполнил Робби Уильямс, точнее напишет и исполнит через сколько-то лет. Егору приходилось выступать с кавером. Но к чему такие подробности? Девочкам нравилось. Они затребовали сыграть на бис и радостно подпевали на чистом английском: пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам манделей В этот вечер покойный Динрид, возможно, в данной реальности еще живой, был плодотворен как никогда. Особенно понравились барышням Динридовские The Unforgiven и Still Loving You. Егор думал было приписать Динориду еще и «Хотел Калифорния», но вовремя вспомнил, что «Иглз» исполнили эту песню раньше 1981 года. Студентки начали бурно обсуждать, у кого из них знакомые форцовщики спекулирующие пластинками, чтобы заказать диск Динорида в складчину, или хотя бы переписать его на магнитофонную ленту. Егор постарался скрыть досаду. Музыкальные спекулянты... Люди, разбирающиеся, они мигом смекнут, что это никакой не Дин Рид, не Демис Руссос и даже не Карл Гот, разрешенный в СССР. По крайней мере, их песни изредка звучали из радиоточки. Марыля вдруг соскочила на другую волну. девки А давайте споем Егору нашу, душевную!» «Ты уверена?» – засомневалась Едвига, но та уже отобрала гитару и ударила по струнам. Паланас Агинского», «Прощание с Родиной», «Вокально-инструментальный ансамбль Песняры» и «Женский квартет комнаты 404». Девушки начали очень лирически, нежно. «Солнце праменное с в узкой, Пероткало помный вечер, Край бацковский, край мой белорусский, Я тебе кажу на развитание, До да спотканья, до да сустречи». «Солнце лучик лентой узкой повязал тот вечер, край отцовский, белорусский, я скажу тебе прощаясь, до свидания, до встречи». Перевод с белорусского автора. В версии песнеров слова другие, написавших эту версию текста автор не знает. Потом голоса окрепли, лица приобрели торжественно напряженное выражение, все четверо встали и отчеканили. Вои прагнут с воли, воля, свет и доля, брони, де кони, кони клич погони, Крочем сбагны ночи, з ночи шлях пророчи. Бойцы жаждут воли, воля, свет и доля, Звон брони до кони, кони клич погони, Из болота ночи путь свой напророчив. Приблизительный перевоз с белорусского автора. Егор понял не все, но уловил главное и постарался не выдать изумления. В 2020 году он читал, что в Беларуси прогремели массовые выступления против их президента, жестко подавленные. Они как раз проходили под знаменем погони. Неужели корни протеста росли так глубоко, из советских времен? Ему-то все равно, пусть КГБ волнуется за ошибку 404, как на экране компьютера. После полонеза Агинского что-то другое исполнять было бы неуместно. По чашке чая и можно расходиться. Он сказал спасибо и ретировался, даже не представляя, какие там разгорелись страсти, когда единственный парень на четверых спустился на свой этаж. — Варвара, он твой? — в лоб спросила Настя. — Не совсем. Предложил провести вечер. Я пригласила к нам, как бы по-дружески. Я же не знала, что ты первым делом... «Попытаешься его увести. «Не ссорьтесь», – встряла Марыля. Его неудавшийся роман с Танькой Серебряковой с четвертого курса юрфака еще не кончился. Все слышали? Они с эгид-бригадой выступали в медицинском. Татьяна пела, Егор играл на гитаре. Потом у них сценка была. Егор должен был сказать по сценарию «Любить так королеву». Он в микрофон ей и говорит «Татьяна, ты королева красоты и моего сердца, выходи за меня замуж». Она его послала дальше, тоже в микрофон. Сделали вид, что так и было задумано, но весь универ хохотал, и Мед тоже. Я слышала в другой версии, но суть та же, согласилась Настя. И что? Рабочий вариант. Парень, посланный в дупу, свободен и нуждается в утешении. Спорим, я лучшая утешительница. Дискуссию, кому лучше других удастся возделать эту Ниву прервал визит сокурсницы из соседней комнаты. «Девчонки, вы снова погоню орали?» Варя кавалера привела», — ответила Едвига. «И вы постарались. А это был Егор Евстигнеев в сюрфака «Видела его в коридоре». «Он? И что?» — подбоченилась Настя, подозревая, что на призового жеребца с минским распределением появилась новая и нежеланная претендентка. «Он же стукач!» Всех в комитет комсомола закладывает. С ним сокурсники жить не хотят. К нему молодняк подселяют. Голос Америки еще не предлагали ему вместе послушать? Какие же вы дуры!» Когда она ушла, в комнате на минуту повисла тишина, нарушаемая только легким гудением из утробы телевизора, работавшего с выключенным звуком. Показывали хронику года и самые важные события. Например, «Вручение Брежневым очередной награды болгарскому коммунисту Тодору Руживкову. «Всех не выгонят», — резюмировала Едвига. «Максимум валят по строгачу по комсомольской линии. Все равно дадут диплом и отправят по деревням. Там работать некому. Зато будем знать, кто постарался вложить. Выше нос, подруги. У меня еще 200 грамм деревенской самогонки сохранилось. На Новый год берегла, но сейчас самое время. Варя?» Запри дверь на ключ. День выдался сонным. Выезд случился всего один. Вася-трамвай подтвердил высокую квалификацию профессионала, уболтав пострадавшую не писать заявление о мелкой краже, дабы не грузить уголовный розыск лишней работой. Естественно, клятвенно пообещал порваться от усердия в поисках сумки, исчезнувшей из гардероба столовой Минского часового завода. Когда возвращались пешком, а столовка на Толбухина находилась в шаговой доступности, Василий торжественно поднял палец и заявил «Уголовный розыск, ведущая служба советской милиции, служба раскрытия и укрытия преступлений». В торопях покидая место происшествия, потому что бывшая сумка владелица в любой миг могла передумать и закричать вслед «Стойте! Я все же напишу заявление!» Леха с напарником не обратили внимания на суету, охватившую первый этаж столовки. Оказалось, зря. Там происходило нечто любопытное. О том поведал Папаныч, собравшийся домой довольно рано, где-то в половине седьмого вечера. Он заглянул в кабинет к дежурившим операм. По его битой жизнью и перчатками физиономии было видно, начальника распирает. Слышали? Цыбин раскрыл такие преступления. За день до Нового года. Учитесь работать. По ухмылке босса Леха догадался, что назревает очередная история, о которой в ОБХС, а то и во всей Минской милиции, будут рассказывать несколько поколений оперов. Как только стук зимних ботинок Папаныча стих в коридоре, лейтенант помчался на этаж к борцам с хищениями социалистической собственности. Картина, увиденная в кабинете Цыбина, венчалась в центре композиции дородной дамой торгового вида в меховой безрукавке. Руки злоумышленницы непрестанно двигались, растирая носовым платком и без того ярко-красный нос. В фоновом режиме восседал Дима за столом. Он изображал строгую неподкупность и, как обычно, сожаление. На лице застыла скорбная мина, сообщавшая, как тяжко ему видеть советского гражданина, преступившего закон, перешагнувшего границу, отделяющую зло от добра. — Дмитрий Федорович, а что со мной будет? — проскулила злодейка. — Тут, к сожалению, я должен сказать правду, — развел ладони Цыбин. — Думаю, вас расстреляют. Руками, глазами и мимикой лица Леха безмолвно прокричал Димке. — Ты идиот! — тот лишь бровкой повел, мол, не порти мне спектакль. Когда за страшной преступницей закрылась дверь, Цыбин обхватил физиономию руками, чтобы не заржать. «Да садись уже!» «Ой, не могу!» «Что ты ей пришил, мусор гнойный?» «Как полагается, обман покупателей и заказчиков». Отсмеявшись, Дима протянул товарищу по школе МВД листок с собственноручной повинной торговки. «Читай». Нарезала огурцы и колбасу. «Потом не нарезала» прошу принять во внимание мое чистосердечное раскаяние в умышленной преступной ненарезке огурца леха уронил признание на стол вот ни хрена не понял растолкуй все просто представь в столовой мчз правком организует праздник для сотрудников и их детей елка там дед мороз со снегуркой хороводы всякие ого одно это прямо таки на высшую меру тянет ты слушай Самодовольно хрюкнул Дима. На неделю до Нового года на первом этаже столовки решили держать буфет. Пиво, водка, шампунь, коньяк, закуска, три вида. К пиву хлеб, кусок колбасы и мелко нарезанный огурчик на 9 копеек. Продавщица принимает продукты по накладной и продает из расчета 10 копеек с комплекта закуски, потому что в калькуляцию входит 1 копейка за нарезку огурца. Леха терпеливо ждал, все еще не оценив гениальность замута. Я, как это узнал, сразу смекнул. «Эврика!» Дмитрий шлепнул ладошкой по столешнице. Вызвал группу доверенных лиц, ну ты понимаешь, кого именно. Они отправились к буфету, и все в один голос кричат буфетчицы: «Нам не нарезай!» Но деньги она брала, как за нарезанный огурчик. У нее же отчетность за товар по общему весу. «Стоп!» Леха с напряжением вспомнил неиспользуемую им статью Уголовного кодекса. Это сколько огурцов с колбасой должны были слопать доверенные лица, чтоб набрался криминальный размер обмана? Нужно 20 копеек. Правда, притопало всего 19 доверенных. Последнему пришлось брать двойную. Я за ним пристроился и тотчас ей корочки. Тыц! Пройдемте, гражданка. Леха, насмотревшийся в управления всякого разного, Не поверил своим ушам. Ее же оправдают в суде. Совсем меня за барана держишь. Никакого суда не будет. 4 января вызову ее. Красноносая получит административный штраф вместо судимости. Теперь уловил. Раскрытое преступление уйдет в статистику этим годом. Его уже не вырубишь топором. А в следующем, глядишь, кто-нибудь еще колбаску с огурцом не порежет. Они позубоскалили. Но, тем не менее, у Лехи остался неприятный осадок. Служба в уголовном розыске тоже не всегда блещет благородством. В порядке вещей, мелкие шалости, вроде укрытой мелкой кражи, не имевшей шансов быть раскрытой, методы допросов безнежности и прочее, список длинный, но розыск все же связан с реальной борьбой с преступлениями. И на районе, тем более в городском управлении, сыщики раскрывают серьезные и сложные преступления. В ОБХСС их нужно искать. А коль не получится, высасывать из пальца, привлекая невинных. Когда станет невтерпеж и придется уходить из угрозыска, то выбор Лехи будет в ГАИ, в участковые, в паспортную или даже в медвытрезвитель, но только не сюда. Ладно, Димон, лучше расскажи о Бекетове. Евгении Михайловиче? Том самым он пострадал при взрыве в гастрономе, убила его беременную жену. Радужное настроение опера на пару градусов поугасло. Тебе что о нем нужно знать? О его месте в торговой системе, о порочащих связях, криминале, короче, о любых делишках, из-за которых его хотели бы замочить. Заминировав магазин, ты хоть представляешь, насколько мала вероятность, чтобы он вообще туда заглянул? Попутно перебить столько народу. У нас что, ИРА открыла филиал? Ирландская республиканская армия. Террористическая организация. Версий мало, потому что непонятен мотив. Террористы немедленно бы выкатили требования. Разрешить евреям поголовно съехать в Израиль. Или что угодно любое. Вот, сутки прошли, требований нет. И не будет. КГБ умывает руки. Бытовуха не по их части. Так и не по вашей. Сварщика и магазинщицу закрыла прокуратура. На них повесят всех собак. Повесят. И все успокоится, пока тот же урод не прилепит радиовзрыватель на другой сварочный баллон. Он поймет, что бы ни натворил, городские власти замнут. Помнишь историю с взрывом на радиозаводе в 1972 году? Леха состроил постную рожу и, подражая голосу диктора в программе «Время», продекламировал. На одном из минских предприятий произошла авария, связанная с возгоранием в футлярном цехе. Причиной стало нарушение техники безопасности. Пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь. Центральный комитет Коммунистической партии Белоруссии обязал соответствующие министерства и ведомства принять меры для исключения подобных аварий в будущем. «Понимаешь, Димон, авария. Типа какому-то знатному фрезеровщику слегка опалила жопу и все. А из футлярного на самом деле вытащили больше сотни жмуров. Даже нам, ментам, не узнать, сколько точно. Что ты хочешь сказать? А вдруг это тот же урод, что орудовал на радиозаводе, подорвал магазин? Знаешь почему? Потому что там осудили невиновных. Скрыли не только халатность, но и диверсию». «Да пиздишься, правдоискатель, «Давай, внук бери, пиши донос на меня!» Леха подавил вспышку раздражения и добавил спокойнее. «Я понимаю, раскрыть надо тихо, и злодеев прижать тихо. КГБ справятся, если им преподнести на блюдце. Сами фиг, что раскопают. Видел их!» Шерлок Холмс бульбашный подколол Димон, только что ухвативший синицу, и снисходительно смотревши на товарища, замахнувшегося на журавля. — Ня, комиссар Мигре, Шерлок был любителем, я хочу стать профи. — Кались, чем замаран Бекетов? — Не имею права разглашать. Сыщик присел около его стула, закинул ногу на ногу и обхватил пальцами колено. — Брось, у нас одинаковый допуск к секретности. — Там секретность... Перед прочтением сжечь. И для верности застрелиться. Слушай, клоу, недорезанный, нет пока ни единой версии, кроме сведения счетов с торгашом. Единственная ниточка, что может привести к заказавшим его гадам. Ты же сам говорил, вдруг это автор взрыва в футлярном. Мне яйца оторвут, если вздумаю копать с той стороны. А мне, если расскажу тебе о Бекетове, но все равно найдут за что, если захотят. В общем. Эта персона под колпаком ОБХСС УВД города. Мне строго-настрого велено к Верасу не соваться. Но так как торговля и бытовое обслуживание в Первомайском районе моя поляна, кое-что знаю. Нальешь? Заметано? Трави. Слушая, Леха постепенно убедился, что проставиться придется. Бекетов оказался крестным отцом мафии, но советского образца. Официальная должность невелика. Директор комбината бытовых услуг и розничной торговли «Верас» на Славинского, 45, в реальности находившегося на улице Кедышко. Место пестрое. Там кафе, парикмахерская, ремонт обуви, часов, ювелирных изделий, комиссионка, гастроном. Рядом мини-рынок, где колхозники торгуют выращенным на подсобных участках, а артель кустарей-инвалидов, изготовленным ими шерпотребом. «Представляешь возможности. Торговля от лица артели идет без кассового аппарата и от гастронома на лотках вне торгового зала. Сечешь?» «Неучтенная наличка. Именно. Через комиссионку продаются товары, поступившие без накладных. Имеется пачка паспортов. Приносят джинсовый костюм, оформляют, выставляют, продают. Если удалось не пробить выручку...» Копия квитанции о приеме рвется в клочки. Не было здесь никакого костюма. Золотишко прокручивается через ювелира, Крадина сбывается. Но самое главное вот. Димон встал и нагнулся, выставив в сторону товарища джинсовую задницу с красивой светлой лейбочкой Ранглер, аккуратными строчками и заклепками. Рублей 120, прикинул Леха. У форцов 150 потому что настоящие». Уверен, их изготовитель из Тбилиси мамой клялся, что настоящие. Короче, я по незнанке туда заглянул, думал шорох навести. Баба в комиссионке стоявшая только улыбнулась золотозубой улыбкой и позвонила. Трубку мне дала. Я послушал и въехал, что мой шорох в веросе закончился. Сразу и навсегда. Золотая тетка говорит, «Не грусти, какой размер попы?» Померила на мне несколько, выбрала эти и подарила. «Заходи, — говорит, — кофе попить. Но будут только кофе и разговоры за жизнь, а не обыск протокол отпечатки пальцев. Тебе не впадло их носить. Знаешь, они держат меня за задницу и напоминают об истинном моем месте, о планке над головой, выше которой прыгать запрещено». Леха поднялся а верхняя планка твоя — преступная ненарезка огурца. Дима развел руками. Не я такой, жизнь такая.